9.10. Гравитационные волны и гамма-всплески. Самые релятивистские из всех двойных систем — это двойные нейтронные звезды, уже открытые, и двойные черные дыры, слияние которых мы наблюдаем при регистрации гравитационно-волновых всплесков. За открытие и исследование первой двойной системы из нейтронных звезд радиоастрономов Тейлора и Халса который в момент открытия был аспирантом Тейлора, в 1993 году наградили Нобелевской премией по физике. И это справедливо, поскольку уникальный астрономический объект помог проверить одну из важнейших физических теорий — общую теорию относительности. Однако чемпионом по релятивизму в данный момент, лето 2022 года, является двойная нейтронная звезда PCR J1946-2052 с орбитальным периодом менее двух часов. Кроме того, эта система обладает дополнительными замечательными свойствами. Оба ее компонента — радиопульсары, а плоскость орбиты нейтронных звезд повернута к нам почти ребром, что позволяет изучать магнитосферу одной из нейтронных звезд, просвечивая ее радиоизлучением соседки. Возможно, такая конфигурация орбиты позволит зарегистрировать более тонкие релятивистские эффекты, слишком слабые в других системах. Дело в том, что из уравнений общей теории относительности вытекает существование гравитационных волн, которые до сих пор не удалось зарегистрировать. На Земле невозможно построить генератор таких волн. Слишком ничтожны те массы, которыми мы можем размахивать в лаборатории. Другое дело — звездная система, размахивающая гигантскими небесными телами. Тесная двойная звезда — хороший генератор гравитационных волн, но, к сожалению, весьма удаленный. Достигающая нас волна сильно ослаблена, поэтому ее приемники на Земле должны быть очень чувствительны. Уже вступили в строй крупные детекторы гравитационных волн Лиго, США, Вирго, Италия-Франция и кадра Япония. Первая регистрация гравитационно-волнового всплеска произошла в сентябре 2015 года на установках Лиго. Это было слияние двух черных дыр. С тех пор зарегистрировано уже почти 100 событий, связанных со слияниями черных дыр и или нейтронных звезд. Пока физики пытаются создать гравитационные телескопы, астрономы при помощи обычных радиотелескопов исследуют двойные звезды, которые не только излучают гравитационные волны, но и сами помогают регистрировать их. Это система из двух нейтронных звезд, в которых хотя бы одна радиопульсар. У пульсара Халса-Тейлора период между импульсами равен 0,59 секунды. Являясь великолепными природными часами, импульсы которых фиксируются радиотелескопом с отменной точностью, этот пульсар позволяет измерять орбитальный период системы P равно 7 часов 4 минуты и замечать его малейшие изменения. Поскольку гравитационные волны уносят энергию, расстояние между компонентами этой пары медленно сокращается, и по этой причине орбитальный период укорачивается примерно на 10 в минус четвертой степени секунды в год. Это и было обнаружено радиоастрономами в полном согласии с предсказанием общей теории относительности. Дважды двойной пульсар PCRJ0737-3039 с периодом P равно 2 часа 24 минуты в этом качестве намного лучше, но он пока наблюдается в слишком короткое время. В ближайшие годы данные по этому объекту позволят исследовать излучение гравитационных волн с еще большей точностью, чем это сделано по пульсару Халса-Тейлора и другим двойным пульсарам. Обнаружив постепенное сближение нейтронных звезд в двойной системе, вызванное потерей энергии на гравитационное излучение, астрофизики, естественно, заинтересовались. Чем этот процесс может закончиться для самой двойной звезды? Ясно, что сближение компаньонов неминуемо приведет к их соприкосновению. А что последует за этим? Расчеты показывают, что две нейтронные звезды должны почти мгновенно слиться с выделением энергии порядка М Солнца С2 равна 2 умноженным на 10 в 47 степени джоулем. Часть этой энергии уйдет в виде короткого мощного всплеска гамма-излучения, а большая часть — в виде гравитационной волны. Значит, к Земле практически одновременно должны прийти два импульса — гравитационный и гамма. В связи с этим можно вспомнить, что короткие вспышки гамма-излучения непонятной природы уже давно обнаружены. Впервые их заметили в конце 1960-х годов с помощью американских спутников Вэлла, предназначенных для контроля за ядерными испытаниями в атмосфере Земли. То были годы Холодной войны, когда супердержавы внимательно следили за военными приготовлениями друг друга. Приборы спутников Вэлла были такими чувствительными, что могли бы зарегистрировать ядерный взрыв даже в атмосфере Марса. Но обнаружили они гораздо более далекие космические взрывы. Затем их наблюдали и другие, специально созданные для этого аппараты. За непредсказуемый характер и короткую продолжительность астрономы называют это явление гамма-всплесками. Они неожиданно происходят в произвольном месте небесной сферы. За долю секунды поток гамма-излучения достигает максимума и за несколько секунд или минут спадает. В течение трех десятилетий не удавалось отождествить гамма-всплески с какими-либо известными астрономическими объектами. Дело в том, что гамма-телескопы дают очень нерезкие изображения, каждая точка на них занимает большую площадь небесной сферы, на которую попадают тысячи звезд и далеких галактик. Трудно понять, какая из них — источник всплеска. Сейчас зарегистрировано несколько тысяч гамма-всплесков, рисунок 9.21, и предложены десятки моделей их происхождения. Распад тяжелых частиц, испарение черных дыр, слияние нейтронных звезд, взрывы в ядрах галактики и тому подобное. Гамма-всплески распределены по небу совершенно неравномерно. Их положение не концентрируется ни к одному известному направлению, ни к объектам Солнечной системы, ни к центру или плоскости галактики, ни в направлении на ближайшие галактики или их скопления. Поэтому до относительно недавнего времени ничего не было известно о расстоянии источниках этих всплесков от нас, следовательно, не было возможности оценить энергию этих вспышек. Чтобы выследить источники гамма-всплесков, астрономы создали целую шпионскую сеть из спутников и наземных телескопов. После того, как космический гамма-телескоп замечает неожиданную вспышку и приблизительно определяет ее направление, на эту область наводит космический рентгеновский телескоп, у которого изображение значительно резче и уточняют координаты источника. Затем уже по точным координатам наводит наземный оптический телескоп для детального изучения источника. Первоначально такая процедура занимала от нескольких часов до суток. Но в 1998 году информацию о гамма-всплесках начали передавать оптическим телескопам практически мгновенно. Для того, чтобы оперативно использовать эти данные, пришлось создать специальный комплекс небольших, недорогих наземных телескопов, способных автоматически за считанные минуты или даже секунды навестись на интересующий участок неба и получить его изображение или спектр. В 1997 году впервые рентгеновскому спутнику БПО-САКС удалось заметить после свечения гамма-всплеска в рентгеновском диапазоне. Окончание этой вспышки спустя много часов удалось зафиксировать даже в оптическом диапазоне. Как оказалось, оптическое послесвечение у некоторых вспышек наблюдается более месяца. Однако без спектральных данных природа этих объектов осталась загадкой. И вот, наконец, в январе 1999 года впервые удалось увидеть оптическое излучение самого гамма-всплеска, а не его послесвечения, и зафиксировать его спектр. Судя по нему, гамма-всплески вызваны взрывами, происходящими далеко за пределом нашей галактики. Красное смещение линий указывает, что эти объекты находятся где-то на краю Вселенной. Вычисленная энергия взрыва достигает гигантского значения 3 умноженные на 10 в 47 степени джоулей, и это ставит перед астрофизиками серьезные проблемы, которые еще предстоит разрешить. Для продолжения этих исследований в 2004 году была запущена специальная гамма-обсерватория SWIFT, SWIFT NASA, которую можно назвать спутником быстрого реагирования. Установленный на борту гамма-телескоп уже через 10-15 секунд после начала всплеска определяет его координаты с точностью до нескольких угловых минут и передает их двум другим инструментам свифта — рентгеновскому и ультрафиолетовому телескопам, которые за следующие три минуты сокращают ошибку в положении всплеска до нескольких угловых секунд. Координаты немедленно передаются на Землю, чтобы к наблюдению могли подключиться более крупные оптические инструменты, предназначенные для спектральных и поляризационных исследований. Созданные за последние годы совершенные космические обсерватории фиксируют гамма-всплески в разных точках небосвода примерно раз в сутки. Уже накоплен богатый материал, позволяющий проводить их классификацию. До середины 2006 года астрофизикам казалось, что все всплески четко разделяются на две категории — длинные и короткие. Длинные длятся более двух секунд, иногда до нескольких минут. Продолжительность коротких гамма-всплесков менее двух секунд и доходит иногда до тысячной доли секунды. Спектроскопически у коротких более жесткое гамма-излучение, чем у длинных. Теоретики довольно уверенно связывают длинные всплески со вспышками особого редкого типа сверхновых — гиперновых, порожденных взрывами массивных звезд, ядра которых сколлапсировали с образованием черной дыры. Природа коротких всплесков менее ясна, но большинство специалистов считает, что они сопровождают слияние двух нейтронных звезд или нейтронной звезды и черной дыры, также приводящие к образованию черной дыры. Физические различие в том, что в случае гиперновой взрыв происходит в недрах массивной звезды, а голая нейтронная звезда взрывается в пустоте. За последние годы эта классификация стала уже почти канонической. Но вот 14 июня 2006 года Свифт зафиксировал всплеск, который не попадает ни в одну из известных категорий. Точнее, этот всплеск представляет собой гибрид, сочетающий характеристики обоих классов гамма-всплесков. Вспышка GRB-060614 длилась 120 секунд. И это очевидное свойство длинного всплеска, то есть коллапса массивной звезды. Но такое событие должно сопровождаться оптической вспышкой сверхновой. Свиф точно указал на галактику, откуда пришел гамма-всплеск. Она не слишком удалена от нас, 1,6 миллиарда световых лет, поэтому вспышка сверхновой была бы хорошо заметна. Но тщательные наблюдения с привлечением более десятка наземных и космических телескопов, включая Хаббл, никаких следов сверхновые не выявили. Родительская галактика объекта GRB 060614 также нетипична для длинных всплесков. Поскольку эти события венчают собой эволюционный путь короткоживущей массивной звезды, вполне логично, что их находят в больших галактиках с активным звездообразованием. Но в данном случае галактика оказалась весьма скромной, поэтому массивных звезд, способных породить гамма-всплеск, в ней мало. Больше того, GRB 060614 произошел не в центре, а на периферии галактики, где звезд особенно мало. Да и скорость звездообразования в галактике по меньшей мере в 20 раз ниже, чем в других галактиках с длинными гамма-всплесками. Между тем, короткие гамма-всплески в подобных карликовых звездных системах наблюдаются регулярно. Теоретических моделей, которые могли бы объяснить существование гибридного всплеска, пока не существует. Может оказаться, что коллапс массивной звезды не всегда сопровождается мощной оптической вспышкой. Возможно также, что в случае GRB 060614 мы столкнулись с крайне необычным представителем семейства коротких всплесков, однако это должно означать, что модель слияния нейтронных звезд нуждается в пересмотре. Работа в этой области продолжается. Астрофизики 20 века сделали нам прекрасный подарок, оставив нерешенный одну из самых интригующих загадок Вселенной.